Глава 11. Уля сильно изменилась. Не было киданий на шею и слёз радости, были уважительные поклоны императору и дружеские королевам Винора и Пирмана, а также командующему имперской армией маршалу Торму, появившемуся на вокзале к самому приходу поезда вместе с Иргонией и Прилой. Ни чаю и жене Лешика Уля с улыбкой кивнула в ответ на их приветствие. Также приветливо она, остановившись, послушала марш в её честь, исполненный даже на весьма придирчивый слух Олега, очень хорошо и поблагодарила дирижёра и всех музыкантов улыбкой и несколькими добрыми словами. Зато в императорской карете, куда королева Саорона села вместе с братом и племянней, Уля искренне самым неподобающим королеве образом разрывелась и всё же бросилась к Олегу на шею. Олег и Клементия несколько растерялись. Нет, чего-то подобного они хорошо зная Улю, ожидать могли, но всё же предполагали радость, а не такое море горьких слёз. Ну, ты чего, Уль? Ладно тебе. Что-то случилось, что ли? Олег оторвал рёву от себя и посмотрел в её покрасневшие глаза. "Уля, правда, что случилось-то?" поддержала Олега Клеменев. Она поднялась и пересела на его диванчик, пристроившись с другого боку Ули. Как Олег и предполагал, причиной слёз сестры был вид родного города и осознание того, что теперь ей в нём бывать только временной гостьей, и Олега теперь ей видеть придётся всё реже. И Клеменею, проничая Улю, ничего не сказала, как и про гортензию с ведой, но эта ее недоговоренность и так была понятна. Восторг, охвативший молодую королеву Саарона, когда она в фестале вместе с десятком ниндзя Герды села в поезд, постепенно, пока они ехали по местам ее трудовой славы, мимо построенных ее магией трассы Е-95 и рельсовой дороги, мимо станций, пунктов и узлов связи, которые ее бригады возводили, сходил на нет. А уж когда она увидела стены башни Пскова, брата, нечая с Тормом и подругу Клео, то ее окончательно придавило осознание того, от чего она удалилась, и будет удаляться все дальше и дальше». всё совсем не так, как ты вбила в свою голову, Уля. Олег протянул ей платок с императорским вензелем, потому что королевские платки свой и племенее Уля уже намочила. Подъезжаем, приведи себя в порядок. И я жду тебя у себя. Клео обратился он к королеве Винора. Ты нас извини, но нам надо будет посекретничить в узком семейном кругу. Да я понимаю, племенея, обнимающая Улю, погладила её по плечу. Мы с ней еще успеем и наговориться, и погулять по твоей столице. В этот раз колонна карет подкатила к парадному подъезду дворца. «А ты как на вокзале оказался?» спросил император у главнокомандующего своей армии. «Я думал, что ты в Палине формируешь штаб второго корпуса». «Гела мне бы не простила, если бы я Улю лично не встретил», свалил Торм на жену. «А со штабом второго корпуса я все решил. Сейчас доложить или позже?» Пока Уля в сопровождении двух других королев Винора и Бирмана, жены Леши Каприлы и примкнувшей к ним баронессы Чеппин, удалилась в свои апартаменты приводить себя в порядок с дороги, Олег прошёл в кабинет с Тормом, Ничаем и встретившими его и Улю во дворце премьер-министром Клейном и генералом Бором. "Нет, давай чуть позже доложишь. Не думаю, что Уля у себя долго задержится. Я сначала с ней переговорю." Идите пока в бальный зал, отправил он саратников. Там сегодня сам Моцарт свои таланты демонстрирует, и дамы скоро к вам присоединятся. Клейн. А ты чего без Иретты? Я думал, она горит желанием повидать свою исцелительницу. Так и есть, государь. Она уже скоро подъедет. Немного ещё стесняется быть в одной компании с несколькими королевами. Иретта лучше чуть попозже, когда будет возможность лично к ули подойдёт. оставшись в кабинете один, и если не считать девушки-помощницы Монны, готовившей кабинет к приходу королевы Саорона, Олег наскор стал просматривать очередные донесения, которые ему положил секретарь за время его отсутствия. Господин, может, прикажете ещё что-нибудь накрыть? поинтересовалась рабыня. От неожиданности Олег даже вздрогнул. Настолько он привык к незаметной службе своей верной молчаливой помощнице Моны, а теперь придётся привыкать к новым служанкам, не столь понятливым и понимающим. Моно Олег всё же отправил в декрет, то есть назначил её с мужем управлять небольшим имением под Псковом, которое осталось ему от Ули. Ну, а сама королева Саорона Как Олег и предполагал, долго себя ждать не заставило. Всё-таки женская болтовня имеет магическую силу. Он это уже далеко не первый раз наблюдал, хотя природы этой магии так и не смог понять. Оля пришла к нему полностью успокоившеся и радостной. "Ты зря сама себя изводишь", говорил ей Олег, угощая новинками кулинарии и кондитерки, до которой, как он знал, сестра была очень охоча. Псков это такой же твой город, как и мой. Ты просто мыслишь категориями седой старины. Какой? засмеялась Уля. Её короткий разговор с коллегами-королевами о новинках моды, театральной жизни, музыки и прочего, чего она ещё не видела и не слышала, но что ей предстояло увидеть, услышать и потрогать уже в ближайшие дни, заметно Улю успокоил. "Седой", повторил Олег. "То есть ты не смотришь в будущее?" Я тебе это хотел сказать. Сколько у тебя заняла по времени дорога от Фистала до Пскова? А если мы проложим с тобой дорогу от цаара сюда, через земли Толлера, хмыкнула Уля. Олег тоже после того, как решил не ссориться с божественной огнией и вычеркнуть королевство Геронию из своих планов захвата, думал больше не рассматривать варианты маршрутов через него. Но потом вспомнил о китайской восточной железной дороге, которая принадлежала России, хотя была проложена через территорию другого государства. Почему бы и ему не использовать подобный подход, а уж защитить свою собственность? Псковская империя всегда будет в состоянии. Да и в случае чего всегда можно будет использовать фактор рельсовой дороги для вмешательства в дела Геронии. Это сегодня он отступил от неё, а как будут обстоять дела завтра, жизнь покажет. Да, поймаем его на жадности. Он ведь будет рассчитывать и на строительство трассы, а мы только рельсовую дорогу и построим. Ему она бесполезной будет. Зато ты сможешь бывать в своём родном городе чаще и дольше, чем в Сааре. Вот только Уля дела идёт к тому, что нам с тобой опять предстоит дело, из-за которого ты ни Саара, ни Пскова видеть не будешь. Ты уж прости, что я тебя опять втягиваю в свои тёмные дела. Император преувеличенно расстроен, вздохнул. Олег, ты что? Какое прости? Ты же знаешь. Ну да. Олег прекрасно знал, что Уля всегда за любую движуху. Собственно, за это он её ещё больше обожал и ценил. А куда у нас делись печаль и тоска? Сбежали, наверное, в неизвестном направлении. Да вот так, придётся тебе какое-то время быть не столько королевой Саорона, сколько главной имперской магиней, работать по совместитетельству, так сказать. И не тебе одной, кстати. Я очень рассчитываю и на Чека с Гортензией. Так что вам нужно будет как-то продумать вопрос, как в одну телегу впрячь коня и трепетную лань. Уверен, что мы и вместе решим проблемы. Чувствуя дело серьёзное, намечает сам, а когда чек с гортензии приезжают, ты мне сейчас всё расскажешь или, как обычно, будешь воспитывать во мне терпение, мучить Улю неведением, Олег не стал. Но и в излишние подробности не вдавался. Про задачу, которую он поставил Лешику, и чем такое поручение было вызвано, Олег совсем не заикнулся. Это он будет обсуждать только с двумя людьми: с королём и королевой Тарка. Скоро они уже прибудут. Голубь принёс известие о том, что они выехали на совет ещё декаду назад. Олег рассказал своей сестре, главной своей одарённой помощнице, о появлении в растине очень сильных магов с Волании, соседнего южного материка. В общих чертах обрисовал свои намерения активнее использовать не только их сули и магическую мощь. Но и технологическое превосходство, которое имеет Псковская империя благодаря развившейся промышленности Сфорца. Пушки и новые способы ведения войны конкретизировал он, в том числе и в морских сражениях. Морских? Ты имеешь в виду, что тот кораблик, который построили в Нимее по твоим чертежам и воорудили огненными трубами, сможет бросить вызов Растинскому флоту? Самому мощному, как мне рассказывала гортензия на нашем континенте, как-то сомнительно, Олег. А если растение ещё и персанское царство поможет? Вот что значит практика самостоятельного руководства сначала герцогством, а затем и королевством. Олег с удовольствием посмотрел на Улю. Она рассуждала уже как зрелый, состоявшийся сюзерен и немало понимала в военных делах. Среди монархов и глав государств континента вряд ли найдется хотя бы десяток, кто сможет так же быстро и адекватно оценивать ситуацию. Олег сам перед собой не жеманился и потому признавал, что это целиком и полностью его заслуга, не жалевшего много времени и сил на обучение и воспитание своей кромной сестры и главной магической помощницы. Но и Уля молодец. скватывала, что называется, на лету и умело применяла на практике и в повседневном государственном управлении и при ведении боевых действий. Да нет, конечно, улыбнулся Олег. Надеется, что с одним только кораблём, пусть и при поддержке нашей с тобой магической мощи, можно смело нападать на флот Растина, тем более поддерживаемого парсанцами с их непонятными пока мне возможностями, было бы с моей стороны слишком самонадейно. «Да и этот корабль, так сказать, класса река-моря, совсем не то, что составит основу нашего будущего флота, хотя он очень хорошо себя показал в плавании, как мне доложили. Так что я уже дал команду строить еще пять таких кораблей для контроля навигации по Ирмению. Для океанов мы будем строить другие, но для растенцев с их покровителями у меня готовится другая задумка». Я тебе про нее не только расскажу, но и покажу, пока на макетах. Дождемся приезда чека с гортензией, и до начала совета времени у нас будет достаточно. Пока не приедут остальные мои вассалы, съездим в Палин, кашице». Его разговор с сестрой длился уже больше склянки, но казалось, что Уля совсем не торопится в торжественный зал слушать музыку и дожидаться открытия бала в ее честь. а ведь наверняка не разлюбила эти увеселительные мероприятия. «Да успею ведь, Олег», — ответила она на его вопрос. «Не уйдет никуда от меня этот бал. А с тобой мне все реже удается видеться, и, честно, боюсь, что так вот наедине с тобой пообщаться мне еще не скоро удастся. Кстати, ты зря не организовал балы по прибытию к Лео или этой Иргонии. Мне кажется, они немного обижены». Или тогда уж не надо было сегодняшний бал посвящать мне. Я как-нибудь бы обошлась. Ты бы, может, и обошлась. А вот что бы обо мне подумали? Я ведь не королеву Саарона встречал, а сестру. И к Лео Сергонии тут не на что обижаться. Так что давай пойдем уже, пора тебе блистать. Ох, Олег, ты же видишь, в каком я платье. Хоть ни разу его еще не надевала, но пошито-то оно еще в прошлом году. Так что будут там другие блистать. Посмотри, какое оно. Зелёненькое, как ты любишь, пожал плечами Олег. Уля рассмеялась. Это да, с цветом всё в порядке, а фасон. Я пока с дороги приводила себя в порядок, мне к племене с бирманкой, все уши прожужжали насчёт новых мод. И как ты здорово придумал с показами, когда красивые рабыни ходят в новых нарядах туда-сюда, и можно выбрать любую модель платья или брючного костюма на свой вкус. И музыка там опять же «Нет, никуда я отсюда, из Пскова больше не уеду. Ни в Саар этот, провонявший нечистотами и трупами. Ни с тобой на войну с Растином. Сам воюй и управляй. А я буду вести, как ты раньше говорил, светский образ жизни». Она шутила. Олег это прекрасно понимал. Улю он очень хорошо знал, но сделать вид, что он не понял шутки, Олег считал тоже шуткой и очень при этом неплохой. «А я ведь так на тебя надеялся», — вздохнул он. Так рассчитал. Ну ладно. Раз уж ты не хочешь мне помогать, то придётся всё делать самому. А уж если погибну в неравном бою, я ведь и в самом деле ещё не знаю настоящих возможностей парсанских магов, особенно если они все вместе на меня навалятся, да ещё и свои подозрительные артефакты используют, то ты уж помоги нашим друзьям, чтобы они без меня тут сохранили то, что мы с таким трудом создавали. В отличие от Олега, видевшего своих соратников, друзей и сестру насквозь, Уля так и не научилась разбираться в том, когда он шутит, а когда говорит всерьёз. Впрочем, и остальные это часто не понимали. Поэтому слова императора привели королеву Саорона в немалое смущение и вызвали потоки извинений, клятв и обещаний, что она всегда будет с ним рядом. Олег, ну прости меня за глупую шутку. Уже прости, Уля. Но при условии, что и ты меня простишь, что не дал тебе времени подготовиться как следует к твоему же балу. Я не предупредил в Телеграме, хотя ты, наверное, могла бы и сама догадаться. А насчёт фасона твоего платья, так ты знаешь, я и сам раньше про такое не думал, но по факту то, что я сейчас надену, то и будет сегодня самым модным для мужчин, а то, во что одета ты, станет модным для женщин. Поняла? Так жди. Я сейчас определю самый востребованный на сегодняшний день в империи наряд, и сделаю это очень просто. Вот что мне сейчас первое из моего гардероба на глаза попадётся, то и будет означать последний писк моды. В огромном зале звучала музыка, и многие уже танцевали, не дожидаясь официального открытия бала. И куда этот чеппин смотрит? когда не надо, первая статс-дама лезет со своими советами и наревучениями. Зато когда ей следовало бы потребовать с гостей и придворных дождаться императора, она словно слепая. Эти свои мысли Олег всё же отбросил. Здесь не было в обычае дожидаться виновников торжеств. Раз музыка играет и есть желание, значит, можно танцевать, и баронесса Чеппин никакого упущения не сделала. Музыканты исполняли так полюбившиеся в Пскове вальсы, звучали здесь и на сопках Манжурии, и Амурские волны, и метель, и другие названия которых император не знал, но музыку помнил и любил, а потому щедро делился со своим Моцартом. Не умея сам танцевать правильно вальс, Олег, естественно, никого этому и не научил. Но на раз 2 3, раз 2 3 любой мог и сам сообразить, как, не оттаптывая друг другу ноги, погрузиться под прекрасную музыку. До музыки в стиле диско в Таларее ещё было далеко. Олег, кроме написанного Агинским, других не знал, уже появилось. Как появилось и множество других замечательных композиций, которые исполнялись в перерывах между танцевальными Подождите, государь, притормозила их соли первая стац-дама. Едва они вошли в зал, сейчас глашатай объявит ваш выход. Она дала кому-то знак, и музыка моментально смолкла, оборвавшись на середине аккорда. Возмущённый ропот танцевавших пар не успел возникнуть, как громогласный, басовитый голос глашатая возвестил о появлении императора и его сестры, королевы Саорона. вдоль левого и правого ряда. Окно на всю длину зала были расставлены фуршетные столы с различными закусками, рядом с которыми стояли красиво одетые официантки и официанты, разливавшие по бокалам и рюмкам всем желающим освежиться огромный ассортимент напитков, от безалкогольных до водки и кальвадоса. Чуть дальше зала были ещё и игровые комнаты, где любители всевозможных игр, кроме нарт Эту игру, как все знали, император не одобрял, могли предаться любимым развлечениям. Судя по всему, игровые комнаты на данный момент пустовали. Зато возле столов было достаточно много народа, и часть гостей и придворных, похоже, уже хорошо заправились, что не мешало никому в наступившей после объявления глашатая тишине выразить глубокими поклонами своё уважение императору Олегу и королеве Уле. Олег отметил про себя, что это уважение заметно искреннее. Он знал, ему об этом неоднократно доносили и Агресничаем, и Лешек, что даже те, кто его не очень-то жаловал, боялся или даже ненавидил, всё равно признавали его ум, силу, верность слову и надёжность. Но знать это одно, а вот видеть это проявление уважения было намного приятнее. Когда-то ещё в прежней жизни Олег слышал фразу, что кошке всё равно, что думают про неё мышки. Но проанализировав свои реакции на те или иные проявления чувств в отношении к нему, пришёл к выводу, что та фраза рисовка, выпендрёж и враньё. На самом деле, любому человеку важно, как он выглядит в глазах других людей. Рад приветствовать своих гостей, учтиво кивнул он. Прошу вас, продолжайте отдыхать и веселиться. сказал Олег совсем негромко, но акустика зала и установившееся безмолвие позволили его услышать во всех уголках этого большого помещения.